И тогда он увидел его. Убийца сидел за рулем большого черного автомобиля. Борн выбежал на проезжую часть, стараясь как можно быстрее добежать до него, но внезапно был блокирован двумя машинами, которые не могли разъехаться. Погоню пришлось отложить до следующего раза. Сейчас было слишком поздно размахивать руками. Большой черный автомобиль уже исчез, а вместе с ним и Ильич Рамирес Санчес. Джейсон пересек улицу в обратном направлении, как только раздавшиеся свистки полицейских стали привлекать внимание окружающих. Прохожие были напуганы, а некоторые из них ранены или даже убиты во время стрельбы, которую устроил нищий в таком оживленном месте. Лавьер... Борн снова бросился бежать, но не к главному входу в церковь, а к узкой дорожке, ведущей к мраморным ступеням сбоку от крайней церковной башни. Он вошел внутрь и направился к центральному проходу. Лавьер нигде не было видно, однако и не было доказательств того, что она уехала. Она должна находиться где-то здесь. Джейсон стал вглядываться вдоль прохода. Там он заметил высокого священника, который медленно направлялся вдоль ряда свечей. Борн подошел к нему. — Извините меня, святой отец, — сказал он, — но я кое-кого потерял. — Никто не может потеряться в Божьем храме, сэр, — улыбнулся священник. — Но не может же она быть духом, если я даже не могу найти ее следов. Боюсь, что ей очень плохо. Ей необходимо срочно вернуться к своим делам. Вы давно тут находитесь, Святой Отец? Я всегда рад помочь тем из наших прихожан, которые ищут помощи. Я тут уже около часа. Недавно сюда вошли две женщины. Одна была стройная, и очень привлекательная, одетая в светлое пальто, и я думаю, что у нее на голове была темная накладка. Вторая была гораздо старше и выглядела не так привлекательно, как ее спутница. Вы случайно их не видели? Священник кивнул. «Да». Лицо старшей было очень озабоченным. Она была чересчур бледной и чем-то расстроенной. «А вы не знаете, куда она пошла?» «Я имею в виду после того, как удалилась ее молодая подруга». «Молодая проводила ее к кабинету для исповеди и помогла туда войти». «Для исповеди?» «Да. Вторая кабина справа». «Как я понимаю...» У нее была назначена встреча с отцом-духовником, приехавшим из Барселоны. Очень примечательный священник. Он возвращается в Испанию и по пути... Тут священник нахмурился. «Что тут можно еще добавить? Думаю, что она в хороших руках». «В этом я уверен. Благодарю вас, святой отец. Я подожду ее». Джейсон сошел вниз к ряду кабин, не спуская глаз со второй кабины, из-под занавеса которой виднелся небольшой угол светлой ткани. Священник вышел за порог, привлеченный криками толпы и сиренами полицейских машин. Борн встал и быстро подошел ко второй кабине. Откинув занавес, он заглянул внутрь, чтобы увидеть то, что он и ожидал увидеть. Единственное, что его интересовало, так это способ убийства. Жакелин Лавьер была мертва. Ее тело сползло вперед и повернулось на бок. Ее пальто было расстегнуто, платье испачкано кровью, а глаза широко раскрыты. На этот раз оружием убийства послужил длинный и тонкий нож для разрезания писем, пронзивший ее с левой стороны. У ее ног лежала сумка, не та белого цвета, с которой она сюда пришла, а совершенно другая, из фешенебельного магазина в Сен-Лоран. Причина появления этой сумки была очевидной. Внутри ее наверняка находились бумаги, объяснявшие случившееся. Карлос во всем любил совершенство. Борн опустил занавес И отошел от кабины. Где-то высоко на башне звонили колокола, приглашая к молитве. Такси бесцельно блуждало в районе Нейль-Сюрсиен. Джейсон напряженно размышлял, сидя на заднем сиденье. Ждать здесь чего-то еще было бесполезно и небезопасно. Стратегия менялась, когда менялись условия, а сейчас они приняли смертельный оборот. Жекелина Лавьер все время находилась под наблюдением. Ее смерть была неизбежной, но выпадала из стройной системы. Слишком быстрая гибель, ведь она все еще представляла ценность. Неожиданно Борн все понял. Она была убита не потому, что проявила нелояльность по отношению к Карлусу или ослушалась приказа. Она была убита потому что пришла в парк Монсю. Вот в чем заключалась ее смертельная ошибка. Был еще один человек в Ле-Классик, вид которого вызывал в сознании непонятные и страшные картины разрывов, вспышек света и странных звуков. Филипп Де-Анжу.